Ложи были снабжены печатями, наборами символических предметов, иными словами, являлись регулярными законными масонскими организациями, признанными Парижем. Формировались они в период отступления Первой русской революции на весьма консервативной основе. Об этом говорили фамилии тех, кто играл в них ведущую роль. Заместитель министра внутренних дел депутат Первой Думы, князь Урусов, граф Орлов Давыдов, он возглавил полярную звезду, кадет-князь Бебутов, информатор полиции, кадет Калюбакин и другие представители умеренных кругов. Из примерно сорока входивших в них лиц, большинство были кадетами, несколько человек представляли народников, трудовиков и народных социалистов. Были и лица свободной профессии, уже упоминавшийся врач и адвокат Маргулис, инженер Барон Майдель, заведующий отделом публичной библиотеки Брауда, историки Павлов Сильванский и Щеголев, адвокаты Боловинский и Гольдовский. К концу 1909 года были открыты новые ложи в Петербурге, Одессе, Киеве, Нижнем Новгороде. Ведущей являлась полярная звезда, куда входили масоны только выше 18-й ступени посвящения. Делегаты лож образовали совет, вице-президентом которого был Маргулиес. Преследования в обстановке усиливающейся реакции заставляли масонов проводить свои заседания без излишней обрядности, хотя они по-прежнему надевали фартуки, запоны, цепи и прочее. Вызревала, однако, идея еще более обезопасить движение, сделать его, с одной стороны, более скрытным, а с другой, более мобильным и действенным. На основании полученных от Великого Востока Франции прерогатив сен «Сеншоль и Буле» в мае 1908 года Предоставили полярной звезде право открывать новые ложи без предварительной консультации с французами. Русское масонство в 1910 году формально отделилось от Великого Востока. Перед этим оно предприняло маневр, объявив о самороспуске. Это позволило освободиться от балласта, перестроить свою структуру, обновить высшее руководство масонства. Кабль российского масонства был спущен на воду в преддверии предстоящих бурь и потрясений. Курс его был прежним – не допустить, чтобы события вырвались из-под контроля правящих классов в случае свержения самодержавия. Руководящие силы новой нерегулярной организации, в которой масонские церемонии были отменены – При сохранении секретности, дисциплины и клятвы о неразглашении вобрали в себя также и некоторых членов относительно более левых фракций партийных группировок, меньшевиков, левых прогрессистов, левых кадетов. Примечание. О политической направленности этих левых и вообще всего российского масонства Берберова пишет следующее. В эти годы масонство никак не связывалось с революцией, и революционеров в ложах не было. Социалист шел в тайное общество тогда, когда от его революционности и социализма оставались только следы. Маклаков много раз говорил позже, что все мы были против революции. Так что Кропоткин ошибался, считая, что русскому революционному движению «Хорошо и полезно быть связанным с масонством». Страница 21. Свидетельство Берберовой важно для уяснения лица русского масонства. Она неоднократно подчеркивает его либерально-умеренный, а затем и откровенно реакционный характер. К последним принадлежал кадет, будущий министр Временного правительства Некрасов, принятый в масонство в 1908 году в Петербурге на квартире Ковалевского на заседании ложи, возглавляемой графом Орловым Давыдовым. По свидетельству Некрасова, при новой структуре ложь численность каждой составляла не более 12 человек.